Глава восьмая. Воробьи и тигры. А котенок плыл по течению ветра. Он подставлял под ветер нос, выбирал какое-то его течение и плыл по этому течению, которое приводило его, как правило, к очередной помойке. Целыми днями шарил он по закоулкам, наслаждаясь отбросами, а воду пил из бочки, что стояла под водосточной трубой. Он пил из бочки, помаленьку подрастая. Однажды возле бочки он заприметил воробьев. Котенок припал к земле и пополз к воробьям. Он таился за подорожниками, и только хвост его, как полосатый цветок, выглядывал из травы. Он полз к воробьям, понимая, что он невидим, но на самом деле это он сам не видел ничего. А его видели двое — негр Джим и японец Мали. Они сидели на лавочке за бочкой и наблюдали за его охотничьими наклонностями. «Помнишь этого котенка масса?» — спросил негр. «Это тот самый, которого чуть лиса не сожрала». «Красивая масть», — подтвердил японец. «Я его еще хотел на мех выращивать». «А это кто?» Воробьи купались в пыли, котенок подкрадывался к ним, А с другой стороны торчал из травы другой кошачий хвост цветок. Это полз к воробьям черный пират рваное ухо. Коты прыгнули на воробьев одновременно. Воробьи прыснули в воздух, но котенок все-таки вцепился в воробья. Но это ему только казалось, что он вцепился в воробья. На самом деле, он вцепился в морду пирату. Кот рваное ухо от неожиданности пришел в ужас. и слезы брызнули у него из глаз. И он уже хотел задать старикача умчаться вскачь, унестись, стремглав. Ему показалось, что воробей превратился в тигра. Но тут же он проморгался и понял, что с тигром он мысленно поторопился. Шерсть у него встала дыбом. Он взревел, поднял в воздух страшную лапу, чтобы пришибить котенка на месте — Но тут послышался протяжный пронзительный звук. Это негр готовился плюнуть и плюнул таки на десять шагов и попал точно в морду пирату. Сила плевка была такова, что кот повалился на бок, и тут уж он подскочил и задал все-таки стрекача, умчался в скач, унесся стремглав. Японец и негр хохотали, хлопая друг друга по коленям. И тут следует отметить, что мысль о тигре Пришла в голову не только коту-пирату «Прямо тигренок!» — сказал японец «Нет, — заметил негр, — это скорее серый барс С голубыми глазами «Поймай-ка его, Джим!» И негр протянул в воздух пустую руку и сказал «Кис-кис-кис!» Трущобный котенок не понял, что такое кис-кис-кис Он попятился к забору А негр пошел за ним, протягивая руку, в которой ничего не было, кроме сложных пальцев. Котенок повернулся к нему хвостом и нырнул в дырку. Негр перескочил забор, котенок в другую дырку. Негр перескочил и через этот забор и увидел быка. Бык Брэдбери наклонил свою страшную башку и угрожающе замычал на негра. У ног быка... Прятался в тени котенок, серый барс с голубыми глазами. Глава девятая. Первая попавшаяся под руку. Кот-пират, рваное ухо, был глубоко оскорблен негрским плевком. Конечно, его гнали, в него кидали камнями и косточками олив, его обливали помоями, но вот так прямо плюнуть ему в морду... Этого в его жизни еще не было. Кот долго оттирался, и отмывался и затаил на котенка глубокую ненависть. А серый барс увлекся бидонами с молоком. Бидоны с молоком. Вот была его новая страсть. Каждое утро молочник развозил по закоулкам эти бидоны и ставил их на крыльцо. Хозяева обычно еще спали, дрыхли плотным трущобным сном, а вокруг бидона входили хозяйские кошки, слизывали капли, вздыхали на крыльце, потому что добраться до молока никак не могли. Котенок однажды изловчился. Он спрыгнул на бидон, вокруг которого бродила белая с розовым носиком кошечка Молли, а крышка у этого бидона была закрыта неплотно. Кое-как закрыта была крышечка. Котенок подсунул под нее нос и усы и под крики обиженной моли стал напиваться в сласть. Тут проснулась мадам Д'Антон, вся в белых розах на голове, и выглянула в окно. Она увидела, как пьет котенок из-под крышечки ее молоко и до того сильно вздрогнула, что розы посыпались ее ночной головы. Грозное ворчание послышалось из-под роз, и мадам гаркнула, как львица. «Брысь!» Кошечка Молли бросилась бежать, а котенок этого всего не услышал, потому что уши его находились под крышкой. И тут мадам Д'Антон схватила первое попавшееся, что ей попало под руку, и бросила этим первым попавшимся прямо в котенка. Первая попавшаяся под руку летела, трепеща и махая белыми крыльями, И тут многие могут подумать, что это была курица. Но согласитесь, откуда у мадам Д'Антон могла быть под рукой навехонькая курица? Да и кто станет бросаться курицей в кошку? Короче, первая попавшаяся под руку ударила котенка по хвосту. Он в ужасе спрыгнул с бедона и умчался. А первая попавшаяся улеглась на мостовую и успокоилась». Отметим, что это была книжка недопесок, которой мадам Дантон наслаждалась на ночь. Глава десятая Грудь пирата Котенок мчался по переулку в скач. Тут и подстерегло его некоторое рваное ухо. Пират давно дожидался своей минуты, наблюдая сцену бедона. «Разбойник выскочил из подворотни и подставил свою грудь под бег котенка, и котенок ударился со всего маху об эту грубую грудь. Злые языки, кстати, говорили, что у кота на груди под шерстью имеется бандитская татуировка с якорем и русалкой. Котенок ударился в эту грудь, как в запертые ворота». Пират рваное ухо оскорбительно зашипел и молвил. «Ну вот, голубчик, теперь-то уж ты попался! Теперь я буду делать из тебя котлету! Теперь я разорву твою серую!» Котенок сидел на булыжнике, выслушивая все это. Спокойно взирал он на черного кота, равнодушно прослушивал дикие угрозы и даже чуть-чуть дивнул, смахивая лапой сусов сусов, остатки мадам Дантонского молока. «Ну так в чем дело? Я слушаю вас, сэр», — как бы спрашивал кот. «А помнишь, как мне в морду наплевали?» — вскричал пират. «Вам наплевали в морду?» — удивился котенок. «Когда?» — «Такой достойный кот, и вдруг в морду?» «Я бы не хотела слышать об этом». «Как же так? В чем дело?» — мучительно раздумывал в этот миг чёрный пират. «Почему я стою тут и разглагольствую, вместо того, чтобы немедленно растерзать эту тварь?» «Тварь? Хм, кажется, это слово неуместно». «Ну ладно, мне не досуг, я пошла», — сказал котенок неожиданно и бесповоротно переходя из мужского рода в женский. «Я пошла». И тут что-то гулко стукнуло в пиратскую грудь черного кота. Попостойте, заикаясь, — сказал он, — «куда же вы? Забудем про плевки! Но вы меня не поняли!» Но, кажется, он и сам себя не понял, как не понял никто в трущобах, что никудышный котенок превратился в необыкновенной красоты и достоинств кошку. Пират потерянно глядел ей вслед. «Боже, какая поступь!» Крутилась в его мозгу. «Королева! Ну какой же я дурак!» Пират рваное ухо был отъявленный негодяй, но на дне его души оставалось еще что-то человеческое. Глава одиннадцатая. Свобода действий. Наставала зима, холодноватого воздуха становилось больше, а теплого все меньше. Холодный воздух, друзья, рассуждал японец, полезен только кошкам, которых выращивают на мех. Неграм он вреден, соглашался Джим, потому что негры происходят из теплых стран. Негров привезли сюда как рабов. Ты скажи лучше, куда девал кролика, ворчала Лизи. Неужели сожрали? Зачем негру кролик? Один маленький кролик не согреет большого негра. Кролик сам сбежал и теперь замерзает где-то. Они сидели у маленькой железной печки, которую Джим топил осколками ящиков. На печке в железной банке вскипало какое-то варево. Из этого варево валил тягучий пар. «Вонищу развел!» — сердилась Лизи. «Что ты там варишь?» «Это жир гремучих змей, мэм». Я всегда мажу им в морозы. Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему, а из клеток и загончиков смотрели на них канарейки и кролики, и, свернувшись в клубок, мигала красным глазом некогда оплеванная лиса. Тут звекнул звонок, и в чудовищной меховой шапке, составленной из волка и собаки, вошел господин Торустейн. Полгода прожил и сдох, ворчал господин Торстейн, особо не приветствуя хозяев. Пел полгода, а после и сдох. Полгода это замечательно, вскричал японец. А что же вы хотите на полдоллара? Это всем известно. Полдоллара, полгода, доллар, год, полтора, полтора. Таков закон канаречного пения. Но вот смотрите, вот грандиозный кеннер. «Это уж двухдолларовый певец. Он будет петь у вас два года, а добавите доллар и все три». Но господин Толрстейн никак не соглашался. Он требовал, чтобы ему на старые полдоллара дали нового певца. «На старые полдоллара?» — воскликнул японец. «Они давно ушли в прошлое. Ну какой, может быть, из них певец? Чепуха!» «Ладно, дам доллар». «За грандиозного певца!» «Как хотите, сэр!» Равнодушно прикрывая глазки, ответил японец. «Тогда он будет петь всего год и скончается. Скончается от огорчения, что за него дали полцены». «Ах, дорогой господин!» — вмешалась Лизи. «Я всегда наслаждаюсь пением этого Кенора. Не отдавай кеннера, японец, а то мне станет тоскливо». Тут господин Торстейн, как будто впервые заметил Лизи. Он подскочил к ней, шаркнул ножкой и сказал: Ах, мадам, во сколько вы цените певца? Три доллара, твердо сказала мадам Лизи. При условии, при условии, галантно трещал господин. Что вы лично будете иногда заходить, чтобы послушать грандиозного певца? Я люблю, когда красоту птичьего пения со мной разделяет настоящий любитель и знаток по утрам заходите или по вечерам, кокетливо смеялась Лизи. Ах! Смеялся господин Торстейн. «В любое время года!» Господин Торстейн расплатился, сунул Кеннера под меховую шапку и вышел на мороз. «Я уговорю этого мехового болвана купить у нас лесу», сказала Лизи. «Мне только нужна свобода действий. Слышишь, японец, дай мне свободу!» Японец поморщился, понюхал варево, которое вскипало на печке и сказал «бери». Глава 12. Шамайка. Джим бродил по свалкам и помойкам, собирал обломки деревянных ящиков, да и сваливал их на тележку. Голубой бесснежный мороз покрывал инием заборы и подворотни. На задах скобяного склада Джим заметил у стены сарая неровно приколоченную доску и затеял ее оторвать на дрова. Преотодрал немного, заглянул в щелочку и вначале увидел только... пар, густой и морозный, который валил откуда-то снизу, а из пара раздавался заунывный, нечеловеческий храп. Бык Брэдбери спал и храпел и выпускал из ноздрей облако рыжего пара, и в этом бычьем пару, в теплом и живом дыхании, грелась трущобная кошка, которую пират рваное ухо принял за королеву. И бык, и кошка спали, Во сне королева мурлыкала, И это мурлыканье Сливалось с бычьим храпом И превращалось в особое Двойное пение, Теплое ржавое пение В голубом морозном сарае. Добродушный Брэдбери Иногда прерывал храп, Открывал лениво кровавый глаз, Взглядывал на свою подругу, Ласково говорил «Ух! и снова закрывал кровавый свой глаз. Джим-негр у щелочки окоченел, а все смотрел и смотрел на теплое дыхание, если можно смотреть на теплое дыхание, смотреть на мурлыканье и храп. Не очень чистая, но все-таки прозрачная слеза, «катилась от чего-то с негритянских век, и почему она объявилась, сказать трудно, потому что мы не можем так глубоко проникнуть в глубины этого негра. Мы скользим по поверхности. Но на поверхности этой мы видим, что негр Джим не был ни кошкой, ни быком, но каким-то странным образом он был и кошкою, и быком в этот момент». И когда он отошел от щелочки, он побычьи наклонял голову и мурлыкал котенком. «Я все понял!» — торжественно и печально сказал Джим, спускаясь в подвал. «Я все понял!» «Что ты понял?» — крикнула всклокоченная Лизи, вылезая из спальни в розовом халате, неприлично замусоленным. «Что ты понял, черноносый? Где дрова?» «Мэм!» — сказал негр, — это шамайка. — Где шамайка? — сказал и японец. — Откуда, где? — Там, у быка. И негр Джим наклонил голову, показывая быка, и замурлыкал, сладостно изображая кошку. И долго еще японец и Лизи топтались возле негра, который пил настой из жира гремучих змей, И допытывались, кто такая Шамайка. И он уверял, что это богиня крупного рогатого скота. К каковому рогатому скоту? И он, негр Джим, себя причисляет. «Доставишь мне Шамайку?» — вскричал японец. «Получишь полдоллара». «Ой, Маса! Что ты, Маса? Меня покарают боги!» «Меня повесят вверх ногами и перекрасят мою кожу в белый цвет. Нельзя!» «А за доллар?» — спросил японец. «За доллар?» — подумал негр, перестав бодаться и мурлыкать. «За доллар пускай перекрашивают». Глава тринадцатая. «Сердечный друг». Мне хочется здесь напомнить вам о черном коте рваное ухо. Мы тогда еще сговаривались, что на дне его души осталось что-то человеческое. Так вот это человеческое действительно на дне осталось. Кот впал в задумчивость. Ну в чем же смысл жизни, думал порой пират? Конечно же, локать разбавленную сметану, терзать нервы полбульдога, давить крыс. Но есть и еще что-то такое... «Да только какое оно?» Кот не раз встречал ее, названную Шамайкой, где-нибудь на помойке или возле молочных бидонов, и тут ему казалось, что он начинает понимать смысл. Но кошка, заприметив кота, тут же ускользала, и вместе с нею ускользал, и смысл? Рваное ухо пытался догнать ее, и всякий раз она пряталась в бычьем сарае. Брэдбери ненавидел черного пирата. Угрюмо наклоняя голову, он бил копытом в стену сарая, если вдруг возникал в щелочке кошачий глаз. Кошка и бык порой имели между собой длинные беседы. Свернувшись в клубок, шамайка мурлыкала. «Мне этот котяра надоел. Бродит, всюду за мной пристает». — Да ты не волнуйся, — урчал бык, — растопчу в случае чего. — А ты-то где вчера пропадал? — Да господин Утулин водил меня продавать. Надоел я ему. Седа, говорит, на меня не напасешься. Да ты не волнуйся, кто меня купит? Меня все боятся, я ведь и вправду могу забодать». Господин Тутулин за веревку меня тянул-тянул, а с места стянуть не может. Позвал двух негров, а я их разбросал до да загнал на крышу. Сидят там и от страху и кают. Тут господин стал меня кнутом стигать. «Милый ты мой, милый!» — мурлыкала Шамайка. «Бедный, кнутом его стигают. «Да мне не больно!» — успокаивал ее Брэдбери. «Смешно, как негры на крыше и кают!» Глава 14. Убитая кобра. Настал месяц март, а этот месяц во всем мире издавна считается месяцем взбесившихся котов. Настал март, и коты взбесились. Днем они выли на помойках... а ночами царапали когтями жестяные крыши. В такую-то ночь шамайка грелась на крыше возле трубы, прищуривалась на луну, как вдруг заметила черную пиратскую тень. Кот рваное ухо направлялся прямо к ней. Королева насторожилась, внутренне собралась, но тут перед рваным ухом возник на трубе тот самый Крис, которого удлиненно называли Христофор. Рваный ух остановился и зарычал на луну. — Посмотри на мой хвост, Крис, ничтожный! Он сейчас превратится в змею, в гадюку! Страшись! И тут хвост пирата действительно обратился в гадюку, которая свивалась и развивалась, собиралась в пружину, угрожая ужалить. «А у меня хвост — кобра!» — бахвалился Крис. «Рыжая кобра!» И хвост его обратился в кобру, и даже помпон-капюшончик раздувался, переполненный ядом. Под черной и рыжей шерстью, по ребрам и хребтам котов волнами перекатывались мышцы и рябью дробились мускулы. «Я!» — взревел пират. «Я с ней встречался!» я моя маяу у нашего она живёт, быка!» Врешь! взревел пират, нервы его разом лопнули, как струны у гитары, и он ринулся на бордаж. И черный пиратский брик столкнулся с рыжею каравеллой друга Колумба. Разом обрушились все мачты, треснули борта, взорвались пороховые бочки». Коты корабли превратились в клубок змей, глаз когтей и предсмертных воплей. Клубок прокатился по крыше, сшибая трубы, и шамайка лениво рассуждала, когда же он свалится на землю. И он свалился, и в воздухе, в полете продолжалась битва и вой, царапанье и бесстыдное рукоприкладство. Потом как-то разом Все стихло. Шамайка подошла к краю крыши, заглянула вниз. Рыжий Крис уползал в сторону скобяного склада, волоча за собой убитую кобру, а черного пирата не было пока видно. И тут кто-то тронул ее за плечо. Моя, сказал пират. Шамайка легко прянула в сторону, пробежала по карнизу, Прыгнула на другую крышу, и кот долго бежал за ней до самого бычьего сарая и остановился, только когда грохнуло в стену копыта Брэдбери.